Глава 68. Вторая опора. Голос Аски звучал спокойно, но я чувствовал, что тень на взводе. Впрочем, учитывая обещанное мне Богом обмана нападение на нее, ничего удивительного в этом нет. Кот? Она еще раз позвала меня. Я тебя слышу. Значит, ты воспользовалась моим подарком. Я тут же проверил системное сообщение и нашел там информацию о получении контроля над 25% личности Пантеры. «Смотрю, ты не стала долго думать, не пожалеешь?» С одной стороны, можно было бы промолчать, чтобы точно не сбить Пантеру с настроя, но с другой я уверен, что она не передумает. А если мы сейчас разберемся во всех сомнениях, если я позволю ей убедить саму себя в правильности этого решения, в будущем мне станет только проще». «Ты про часть личности?» Аска как будто задумалась. «Контроль все равно остается за мной. А то, что ты сможешь создать мою урезанную копию, приди тебе в голову такая идея. Так мне плевать, все равно памяти у нее не будет. Мы же духи, только тело. А что с ним можно сделать?» «Да уж, те, они, похоже, гораздо проще относятся к контролю над собой, чем я сам. Видимо, и вправду особенность того, что они духи. Тем лучше». А идею создания двойника «Пантеры» я еще обдумаю. Даже одному лишь телу тоже можно найти применение. Ладно, закроем этот вопрос. Я сделал вид, что сдался. Значит, ты готова принять мое ученичество и вместе с тем право на то, чтобы стать королевой? Сначала дай мне благословение короля, без него все это не имеет никакого смысла. Я после этих слов чуть не потер в предвкушении руки. И ведь как удобно. Я-то думал, что придется куда-то вытаскивать пантеру с наменосом, знакомить их друг с другом для выполнения моего обещания. А тут, оказывается, все можно сделать дистанционно. Подстраховавшись, я связался с новоявленным королем огня, убедился, что он ничем в ближайшее время не будет занят, и вернулся к Аске. «Я готов. Приноси клятву, и потом даю слово. В течение минуты ты получишь свое благословение». А если нет, то я освобождаю тебя от твоего обещания». Опять же, можно было бы сделать и наоборот, но чем больше условий я выставляю, тем параноидальнее будет смотреться моя позиция, и тем больше шансов, что в будущем Аска не станет делать глупости, опасаясь, что я предусмотрю предательство в любой, даже на первый взгляд, совершенно неподходящей для этого ситуации. «Что ж, звучит справедливо», — согласилась она. Вы получили нового личного ученика. Аска, стихия, визуализация, маска белая. Вы получили власть над личным учеником короля стихий. Награда — одно очко улучшения маски. Шикарно! Я не только получил столь необходимого мне союзника, но и получил шанс повысить еще одну стихию до королевской. И Ведь насколько забавно, у меня уже два таких очка улучшения, и ни одного малого. «Словно я студент с крупной купюрой, который не может купить себе сосиску в тесте, потому что ни у кого нет сдачи». Наменас, давай!» Я отправил мысленное сообщение бывшему голему и принялся ждать. «Сейчас либо меня кто-то предаст, либо все сработает». «Получилось!» Все же сработало. Голос Аски, ворвавшийся мне в голову, был полон одновременно радости и сомнений. Ведь самое странное, мой первый статус полностью скрыт, и его даже милышу не просмотреть. У меня полное очищение. Так что да, можешь не бояться. В ближайшее время о нашем союзе сам по себе никто узнать не сможет. Может быть, это и хорошо. Аска приняла новую информацию. А я уже думала, что сразу придется уходить, а то и к битве за трон готовится. Но у тебя, значит, на меня совсем другие планы. Рассказывай. Когда я попрошу, пригласишь Милыша на встречу с Кариком и со мной. А во время встречи прикроешь, если он попробует меня достать. И все? Тень явно ждала большего. Ну да, это не последний раз, когда я попрошу ее о помощи. Впрочем, и сам в стороне не останусь, если уже она окажется в беде. А то я привык, что можно полагаться на своих последователей, а это возможно только тогда, когда это чувство взаимно. И все. Тебе там, кстати, помощь не нужна? По идее, кого бы Бо на Аску не натравил, он не должен довести дело до конца, но тень же об этом не знает. Теперь уже нет, справлюсь. Аска после нашего разговора, похоже, обрела уверенность в себе и спокойно отключилась. Вот и хорошо. Я бы, конечно, отправился к ней, но уж очень не хотелось терять время. Сейчас в конфликте между выходцами из колыбели, И бывшими хозяевами мироздания временно возникла пауза, и надо ей пользоваться. А то перейдут ведь к активным действиям, и мой план полетит в тартарары Ведь по большому счету из-за экономии времени я ту же охоту за белыми масками и не начинаю. А возможность повысить еще две стихии мне бы не помешала. Ладно, еще есть моя четверка посланцев и крыс. Вдруг это дело выгорит». А пока отправлюсь к грецию нотсу но... Я неожиданно осознал, что не знаю, как это сделать. Духа обмана у меня больше нет. Может быть, попросить Бо? Вот только тот будет вынужден сразу доложить обо всем хозяину, а этого мне не надо, да и вряд ли Бог обмана вообще сможет помочь мне в такой ситуации. В мир огня проход был открыт, когда он якобы поверил в то, что мы союзники с его покровителем теперь ситуация уже явно вскрылась и вряд ли найдется задание в рамках которого моя просьба была бы уместна мысли речь гетцо Гецо ноц я активировал способности мысленного общения и попробовал дозваться короля обмана обращаясь ни к кому конкретно а словно в пустоту слушаю тебя малый владыка обмана как ни странно мой вопиющий глаз сработал и рядом, словно призрак, появилась полупрозрачная голова огромного змея. «Спасибо, что пришел, и что услышал». Я осторожно поблагодарил короля обмана, начиная подозревать, что сотворил что-то не то. «Ты позвал меня по имени, я не мог не прийти». Змей несколько раз коснулся меня призрачным языком. «Теперь я выслушаю твою просьбу, но помни, если она меня не заинтересует...» По закону, я буду вынужден лишить тебя силы. Было видно, что Гетсу не очень доволен ситуацией. Но вот лично я совсем перестал нервничать. Значит, чтобы ничего со мной не случилось, король обмана должен согласиться. Что ж, я в этом не сомневаюсь.